Перед тем, как отправиться в Ганарусидах, Ален провёл краткий инструктаж для Фокса, Планка и двух констеблей из Маунджоя, Крибиджа и Мосса. У нас есть серьёзные основания подозревать, что там спрятаны наркотики. Обыск надо провести очень тщательно. И как всегда в таких случаях, дело это неприятное. Те два человека, которые нас интересуют, вчера были в Сен-Пьере. Но нам удалось установить, что они вернулись на остров, причём не по воздуху. Кроме того, ни одно рейсовое судно в Ковни не заходило, и ваши люди, он посмотрел на констеблей, проверили паромы в Маунтджое. Однако есть вероятность, что они прибыли ночью на французском корабле, их высадили на мысе, а оттуда на шлюпке Феранта они приплыли домой. А мы ничем Он замялся на мгновение и посмотрел на Фокса. «Ничем не можем подкрепить эту теорию. Это просто предположение. Если же все произошло именно так, то Фернс с Сидом сейчас дома у последнего и, возможно, проворачивают какое-то нехорошее дело. У мистера Фокса и сержанта Планка будут с собой наручники». Он посмотрел на четыре сосредоточенных лица. «Ну что, пойдем? Фонари взяли?» планк принёс две корбитки в дополнение к пяти мощным фонарям на случай, если те разрядятся, и маленькие фонарики с синим светом. Они проехали по набережной мимо трески и бутылки и остановились возле рыбачьей лестницы. Рики Жема описал свой визит в Канурусидо, и теперь Алина не покидала ощущение, что он уже там раньше был. По ступенькам поднимались молча. Ланг, хорошо изучивший местность за время службы в Колви, шёл впереди и фонариком подсвечивал трудные участки дороги. "Естественно, мы не хотим, чтобы нас заметили", сказал Ален. "С другой стороны, нам всего нам всего надо провести обыск, а не захватить Квебек, коробка с носкалы. Если в доме кто-то есть, но нам не откроют, войдём сами. Если в доме никого нет, тоже войдём". Они преодолели половину лестницы и прошли последний на улице дом, когда Планк сказал: "Он дом следо справа, сэр. Если бы в нём горел свет, отсюда было бы видно". "А я вижу крышу. А может, сидят в комнате, которая выходит во двор", предположил Фокс. "Они исключены. Планк, вы хорошо знаете местность". Когда подойдём к дому, возьмёте с собой помощника и незаметно подберётесь к чёрному ходу, а мы втроём подойдём к главному. Самое главное действовать тихо. Не торопитесь. Фонариком зря не светите и направляйте его как можно ниже. Полицейские медленно продвигались вперёд, поскальзываясь в грязи и тяжело дышав. Овален констебль из Маунтджоя упал, выругался и тут же извинился. Планк сделал ему выговор, а они продолжали взбираться на холм вслед за планком, который то и дело оборачивался и проверял, не остался ли кто. В очередной раз, собернувшись, он коснулся рукой Алина. "Сэр, кто-нибудь отстал?" "Нет, все здесь. А что? Что за нами хвост?" Ален обернулся. Далеко внизу на ступеньках вспыхнул свет фонарика, потом погас и зажёгся снова, уже ближе. Кто-то из местных возвращается домой, предположил Фокс. Погодите. Фонарик снова на мгновение вспыхнул, теперь совсем близко. Послышались чьи-то неровные шаги и тяжёлое дыхание. Человек почти бежал вверх по ступенькам. О боже мой! у вас кликнул планк. Это же моя хозяйюшка. Миссис Планк, ужасно запыхавшаяся, ухватилась за Алина и сунула ему в руки листок бумаги. "Тише", сказала она. "Ничего не говорите, читайте". Алин заслонил свет её фонарика полой пиджака и стал читать. Стоявший рядом Фокс увидел, как листок в руке суперинтенданта дрогнул. Маленькая группка замерла. Тишину нарушали громкие голоса посетителей, покидающих треску и бутылку, и шум прибоя. Алень кивком велел подойти ближе. Все сгрудились вокруг него и склонились над запиской, освещаемой фонариком. Фокс первым нарушил тишину. «Подписался К.О.Н. Почему?» «Почерк его!» хотя и неуверенный, но его эта подсказка к анурам, наверное, они не предали этому значения, иначе вычеркнули бы, разомно пробормотал Фокс. И что нам делать? Алин перечитал записку, сложил её вдвое и спрятал в карман. Миссис Планк выключила фонарик. Миссис Планк, вы не представляете, как я вам благодарен. «Как записка у вас оказалась?» «У меня такое ощущение», — сказала она, закончив рассказ, «что ее подбросил Луи Феррент. Он, бывает, балуется так, позвонит в дверь и убежит». «Правда? Теперь вам надо вернуться. Будьте осторожны, и спасибо». «Они... они... не... с ним все будет хорошо». «Ну что ты, дорогая?» — сказал ее муж. «Конечно, все будет хорошо». Так, до спокойной ночи, сказала миссис Планки и ушла. Фонарик не включила, заметил Фокс. Она знает дорогу, да и мне слеще идти, объяснил Планк. Всё это время они разговаривали вполголоса, почти шёпотом. Теперь вопрос в том, рискнуть нам и заговорить с ними стороже, или подойти незаметно и ворваться в дом, произнёс Ален медленно и не так уверенно, как обычно. Не думаю, он помолчал, что я на это решусь. А нет, сказал Фокс, так не надо, слишком рискованно. Да, похоже, они плохо с ним обошлись. Почерк очень неровный. Но хотя бы написано порятки. Значит, он в порядке. Это можно ещё понять, как в порядке, если дадим ему ики. «А уйти они могут только так, как мы предполагали, Фокс. То есть ночью выйдут из дома с вещами, а заложника возьмут с собой. Они это спланировали, чтобы мы ничего не предприняли из-за Рики. Ладно, придерживаемся первоначального плана. Мы не знаем, с какой стороны они будут выходить, так что двое встанут у черного хода, трое у главного. Будем ждать, когда они высунутся». И тогда нападём? Да, решил Алин. Нападём. Он быстро и решительно. Они будут вооружены. Ничего, справимся, сказал Фокс. Остальные одобрительно хмыкнули. Думаю, это самое разумное, что мы можем сделать. Хотя, может быть, голос Алина впервые дрогнул. Ждать придётся долго. Это будет непросто. Операция проходила нелегко. Очертания дома становились всё явственнее в отсветах огней от деревни внизу. Впереди шёл планк. Он останавливался и делал предупреждающие знаки рукой, если впереди было препятствие вроде тернового куста, к которому Мисс Хартнес привязала лошадь, из-за которого Рики демонстративно закурил трубку. Двери и окна дома были погружены в темноту. они подходили ближе мелкими шажками, то и дело останавливаясь, прислушиваясь и шаря вокруг руками. С моря подул бриз. Слышались шорохи, какие-то ночные звуки. Наверху на холме шумела сосновая роща. Алин думала о том, что, возможно, за ними всё-таки наблюдают, что свет выключили специально и кто-то подглядывает через окно. Как же постоять тех, кто засел внутри? А есть ещё вероятность, что Рики держит в каком-то другом месте. Например, в одном из заброшенных домов. Нет, нет, он ведь написал К О Н Канура. Разве только они переместились куда-то уже после? А может, Фокс уйрнулся и попытаться надавить на миссис Ферренд? У нас здесь может возникнуть экстренная ситуация, и тогда им не хватит людей. Они подошли к месту где ухабистая дорожка разветвлялась, уходя за дом к чёрному ходу. "Мы подскочим к вам, сер, если выйдут из главного", прошептал сержант Планк. "Дверь, видите?" В знак ответа Ален сжал его локоть и скорее почувствовал, нежели услышал, как Планк и Мосс уходят. "Да, вот дверь". Они тихонько приблизились к ней. Алин встал с одной стороны, а Фокс с Крибиджем — с другой. Раздался слабый треск. Крибидж наступил то ли на ветку куста, то ли на сухую палку. Все замерли. Налетевшие пары ветра принес влагу с моря, оставляя на губах солоноватый привкус. Вокруг по-прежнему было тихо. Алин принялся осторожно ощупывать стену, дверь и ступеньку крыльца. Фокс сделал то же самое со своей стороны. — Алин. Потрёпанная ветром и дождями дверь открывалась вовнутрь. Ручка находилась со стороны Алейна. Он нашёл замочную скважину, присел и заглянул в неё, но ничего не увидел. Очевидно, изнутри в замок вставили ключ. Впрочем, Рики ведь говорил, что дверь изнутри занавешена плотной шторой. Кажется, говорил, в маленький зазор между дверью и полом пробивался слабый свет. Алин скользнул пальцем вдоль щели и наткнулся на что-то тёплое. Палец Фокса. Алин начертил на волосатой руке коллеги слово "свет". Фокс подтвердил, что понял шефа, таким же образом нарисовав на его руке "да". Алин опустился на колени, приложил правое ухо к двери, а левое закрыл ладонью, и изнутри доносились какие-то звуки. Кто-то мягко ходил по дому в носках или в тапочках. Затем послышались едва различимые голоса. Ален напряжённо вслушивался, не чувствуя боли в коленях и полностью обратившись в слух. Говорили несколько человек, один чуть громче, но ни один из голосов не принадлежал Рике. Рики по ту сторону двери или заперт в другой комнате. Ему заткнули рот. Что такого с ним сделали, что его чёткий, слегка витиеватый почерк превратился в каракули немочного старика? Как ужасно просто ждать и ничего не делать. Может, надо ворваться внутрь? Если его и Фокса сразу убьют, то что сделают с Рики? Звуки были очень слабыми. Наверное, люди разговаривали где-то в дальнем углу комнаты. Алин встал, удивлённый тем, как сильно затекли ноги. Переждал минуту-две. Затем тихонько перебрался на ту сторону двери, где стоял прислонившись спиной к стене Фокс. "Слышите голоса", прошептал он. "Да, но ну, хотя бы понятно, что мы пришли по адресу". "Да". Алин вернулся на свою сторону. Комната перестала быть непроглядной. Уже виднелись силуэты деревьев и кустов, тени разных форм и размеров и блики света. Над сосновой рощей взошла полувинная луна, скоро всё вокруг зальёт лунный свет. Алин уже видел фоксов, а за ним у стены крибиджа. Голова опущена, шлем констебля сполз на нос, криби спал. Только Алин подался вперёд, чтобы обратить внимание фокса на его соседа. как колени Кребеджа подогнулись. Он сполз по стене и грузно плюхнулся на землю, задем ногой к орбитку. В доме воцарилась абсолютная тишина. Алин сделал знак Фоксу, а тот с полным осознанием важности момента неуклюжему Кребеджу. Ступая как можно осторожнее, они перешли к Алину, и теперь все трое стояли, прижавшись спинами к стене. "Есль", выдохнул Алин. "То действуем". Одав свет, который едва пробивался через порог, погас, Алин отпрянул и сделал знак Фоксу. Через несколько минут, показавшихся вечностью, послышался шорох и звук отдёргиваемой занавески. В замке повернулся ключ. Надёрной косяк заслонял обзор, но Алин знал, она приоткрылась. Тот, кто выглянул из-за двери, не заметил ничего подозрительного, чтобы увидеть Фокса с крибиджем. Понадобилось бы открыть дверь шире, высунуться и посмотреть направо. Дверь соскрипела. Как будто в замедленной съёмке, из-за неё показался берет, ухо, висок, щека, затем подбородок и глаз. Глаз посмотрел прямо на Алейна, широко открылся. И Алин причатал кулак в появившуюся челюсть. Из двери вывалился Ферренд. Фокс подхватил его под мышки, а Крибич под колени. Алин закрыл дверь. Правая рука Феррента разжалась, и Алин подхватил падающий пистолет. Уберите его отсюда, быстро. Фокс и Крибич унесли Феррента с повисшей головой и болтающимися руками за дом. Операция прошла практически бесшумно и заняла несколько секунд. Ален вернулся на свой пост у двери. Из дома по-прежнему не доносилось ни звуков. Фокс и Крибич тоже вернулись на свои места. В отключке, пробормотал Фокс и сообщил, что Ферренд прикован к дереву наручниками и рот у него завязан. Все трое заняли преснние позиции. У Алина теперь был французский армейский пистолет. Из дома послышался глухой стук и неразборчивое восклицание, похожее на ругательство. Потом осторожные шаги и снова скрип открывающейся двери. «Гилл!» — прошептал Сид. «Что случилось? Ты где? Ты тут, Гилл!» Как и Феррент, он открыл дверь пошире и высунул голову. Алин и Фокс направили фонарики на дверь. В ней торчало ничего не выражающее, похожее на бородатую маску лицо Сида. Он заморгал от света и обнаружил, что на него смотрит дуло пистолета. "Руки вверх и живо в дом", скомандовал Алин. Фокс пилком распахнул дверь, вошёл в дом и включил свет. Алин ввёл Сида, за ним шёл Крибич. В дальнем углу комнаты лицом к стене сидел привязанный к стулу Рики с кляпом во рту. Фокс позвал Алин. Фокс взял у суперинтенданта пистолет и принялся с оскарговкой произносить обязательный текст. "Средний Джонс, вы арестованы". Подоспевший планк надел на Джонса наручники. Алин склонился над цином. "Это я, старина, всё будет хорошо. Это я" Он убрал из артарики окровавленную тряпку, осторожно взял его голову в свои ладони. "Больно", шеф с трудом произнёс Рики. "Больно". "Я знаю, всё почти закончилось. Сейчас я тебе помогу. Потерпи ещё немного". Алин развязал ему руки, и они безвольно упали. Потом опустился на колени, чтобы развязать ноги. А белые носки Рики пропитались кровью. Алин отвернул их намокшие края. Ноги реки были туго стянуты проволокой.